Монолог битника Лежу бухой и эпохальный постигаю мичиган как в губке время набухает в моих вечно снущих щеках в лице лохматом как берлога лежат озябшие зрачки перебираю как брелоки пра Ожиг огоньки, ракета дромами гремя, дождями атомными рея поливало время на меня. Плею на время. Политика к чему воландаться? Цивилизация душна. Вхожу как в воду с акволангом в тебя.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 Я суд, я страшный суд. Умолись, эпоха.